четверт стоило выйти из подвала Бобби, как тони почувствовал что за ним следят. преследователь хорошо скрывался но недостаточно для того, чтобы обмануть инстинкты убийцы в тони. Это была частая ошибка у людей в преступном мире то ли от того что они привыкли сражаться, то ли переоценивали свои способности к слежке тони перебрал несколько вариантов ничем не выдавая что догадался о хвосте. он мог остановиться и быстро развернувшись прикончить преследователя дню смертельным ударом по шее. Еще он мог бы разморжить ему голову, чтобы избежать утомительного сражения. Но Тони продолжал двигаться вперед. Ему нужно было время, чтобы нанести удар по клубу ОС и убрать его лидеров прежде, чем они соберутся и отомстят. Это был непредсказуемый ход, и Тони знал, что его враги вряд ли будут ожидать от него, что он выберет нападение. Но в отличие от настоящего клуба, у его противников не было штаб-квартиры или какого-нибудь центрального заведения. Ему придется выбивать информацию из тех, у кого она есть. «Можно начать из тех, кто поближе», – подумал Тони. Он оскорил шаг. Внезапно он резко повернулся, застав преследователя врасплох. Первое, что он отметил, их было двое. Второе, что оба были едва ли не детьми. «Я хочу спросить у вас кое-что», – заявил он. Мальчишки звизнули и спустили курки. Но они были слишком неопытными, чтобы попасть по мишени даже с такого маленького расстояния. Тони бросился на них, отправив одного на татуар с выбитыми зубами. Второй пацан успел опустошить обойму, но действовал недостаточно быстро. Чтобы попасть по Тони, у мальчишки закончились патроны. Тони ударил его в живот, и по его подбородку потекла струйка свины. «Ты что, оглох что ли? Я просто хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос!» Сказал Тони. Он посмотрел на свою жертву с усмешкой. я крутым, но на деле «Очень неаккуратен. Не могу обещать, что твой позвоночник уцелеет после следующего удара». Порыв ветра захопал полами его нового плаща, и они взметнулись в воздухе подобно алома пламени. Тони знал, что мальчишки он кажется кровавым демоном. Возможно, тот даже обделался. «То приказал тебе высадить меня!» Дрожащим голосом мальчишка назвал Тони имя своего заказчика. Через несколько часов Тони оказался на перекрестке в дивовом районе города. Он обработал порядочное количество потенциальных убийц, прежде чем выяснил место последнего собрания Куба ос Это привело его в престижный деловой квартал, к отделанному мраморам банку. Была глубокая ночь, и улицы были пусты. Тони покинул подвал Бобби 6 часов тому назад. Снаружи банк выглядел нормально, но Тони безошибочно отвечал запах крови, дыма и стали. Залония смерти, которое ничем не скроешь. Но было ещё кое-что. Присутствие чего-то тёмного, неестественного. Что действовало Тони на нервы? гнневостная атмосфера имела неземное происхождение но тони всё равно ее чувствовал он вынул меч из ножен он потянулся за пистолетами но забежать в магазин нл заполнить опустевшую кобру он не успел тони закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях странное место для схватки с лёгкостью в голосе произнёс тони сеясь различить во мраке хоть кого-нибудь и в этот момент услышал голос да это был тот же голос Что он слышал раньше? Он царапнул по сознанию, будто гвоздём по школьной доске. Тони оттолкнулся от земли и взвелся в воздух. Развернулся и проломил закрытые двери банка одним ударом. «ДАААААНТЕ!» Жуткий голос звучал внутри здания. Тони рванулся вперёд, с мечом на изготовку, немновение не потратив на то, чтобы осмотреться. «ДАААААНТЕ!» Голос звал его глубже в банк. Тони взбежал на эскалатор что-то необъяснимо притягивало его к комнате на следующем этаже. «ДААААНТЕ!» Голос стал громче. Тони чувствовал, как с каждым ударом сердца тьма вокруг становится всё тяжелее. Его острые глаза шутили с ним, обнаруживая во мраке зловещие лица. Воздух сгустился. то не будто увяз в карамели. Двигаться становилось всё труднее и труднее. Тони осознал, что он больше не находится в банке. Ну или банк был уже не частью человеческого мира. Каждая тень стала резкой и демонической. Тони почувствовал, что дышать стало тяжелее. Сила покидала его. Эскалатор вытянулся перед ним. Казалось, он будет так ехать бесконечно. Внезапно он оказался наверху, перед обычным пожарным выходом. Он чувствовал, что высший эшелон Кубаос ждет его за этой дверью. Запах свежей крови шел от двери, излучавший темную ауру. Тони собрался с силой и выломал дверь одним ударом, и принялся крутить мечом во все стороны. Он бил слепую, надеясь зацепить что-нибудь, неважно что. Он услышал нечеловеческий крик и понял, что попал. Но это был не человек. Тони понял, что сражался с движущейся тенью. Существом столь тёмным, что, казалось, свет проваливался прямо в него. Он чувствовал, что тварь следила за ним, ещё пока он шёл по эскалатору. «Вам тут не место! Чёртовы уболётки!» – прорычал Тони. Тень метнулась к Тони, размахивая косой. Тьма окутывала существо покрывалом, будто это был призрак. Оно атаковало с ужасающей яростью. Тони уклонился от атаки одним шагом в сторону и врезал по лицу тени правым хуком. «Слишком медленно!» Он двинул коленом в живот твари и ударил наотмашь. Хоть демон оказался бестелесным, его лицо выражало боль. Остальные тени в комнате внезапно замерли, будто потрясённые успешным нападением Тони. «Это всё на что вы способны? Ну же!» Тони поманил оставшиеся тени. Возможно, он был похож на обычного человека, но его холодная мощь не уступала силе любого из демонов. «В чем дело? Струсили? Ладно, я сам подойду!» Тони плясал по комнате. Тони плясал по комнате, осыпительно быстро нанося удары ногами, прорываясь через черноту. Одна за другой тени падали, отброшенные обратно в потусторонний мир. Тони двигался так быстро, что существа не успевали не убежать, ни тем более ответить. Они возвращались в небытие с неземными воплями. «Ненавижу! Дети ночи так легко повержены! Помогите!» «Отлично кричите!» вас Тони. «Кричите еще! Кричите громче! Плачьте, твари!» Он продолжал свою беспощадную атаку, срубая демонов, как деревья. Он был так разверен, что не обратил внимания на тела, усеивающие пол позади него. Будь он спокойнее, он бы распознал в них бывших членов Куба Если бы он все-таки заметил... Если бы он все-таки заметил, у него наверняка возник бы очевидный вопрос. Кто их всех убил? Но мысли о цели были полностью подавлены гневом. Что-то не так. Те трупы, с которыми он сражался вместе с Грю. Бесформенные тени, пришедшие вместе с телом Денверса. И теперь настоящие враги, которые сделали банк кусочком мира демонов. Что-то пытается поглотить мир людей. Тони зашел слишком далеко, чтобы испытывать страх. Вместо этого, что-то в нем будто бы наслаждалось мирским зрелищем. В упоении он сделал резкий бросок. Убил нескольких демонов ударом правой ноги. «Я еще не закончил!» Тони взвился в воздух. Пробил прямым ударом ногой несколько демонов одновременно. Они разлетелись в черную пыль. Он повторял это раз за разом, уничтожая противников. Когда все закончилось, Тони оказался там один. Тяжело дыша. Тени, которые грозились покончить с ним, исчезли. С момента, как Тони вошел в банк, прошло меньше минуты. Казалось, Тони простоял без движения несколько часов. Потрясающе. Звук голоса вернул его к реальности. Кто это? Он повернулся к вошедшему и тут же узнал характерные бинты. «Ты что здесь делаешь, новичок?» «Работаю», – спокойно ответил гилбер «За меня не беспокойся». Он был, как и прежде, элегантен и строг. Только на мече были свежие следы крови. Он двигался так тихо, что даже Тони не заметил его присутствия. «Энсо нанял меня наведаться в кубос Думается, эта работа предназначалась тебе, а ты взял ее потому, что я был их целью. Ты сам меня попросил об этом? Не помнишь, что ли?» Тони аргументы Гилвера показались неубедительными. «Да». Этот чужак доказал свою силу в подвале Бобби, но этого было недостаточно. За его самоуверенностью скрывалось что-то еще. Возможно, я не слишком доверяю своей памяти. Тони наконец-то расслабился достаточно, чтобы оглядеть комнату. Безжизненные тела нескольких пожилых мужчин были разбросаны на полу. Всего 13 умерших. Не похоже, чтобы это сделали демоны, сказал Тони, переворачивая один из трупов на спину. Кровавая дура зияла на месте сердца, а для людей это слишком жестоко. «Ну да», – Гилвер осмотрел комнату, не говоря больше ни слова. «Садистский способ умерщвления – вырвать сердце!» Тони прищурился, глядя на окровавленный меч Гилвера. «Это был ты!» – Гилвер пожал плечами в ответ на обвиняющий взгляд Тони. «Я на это не нанимался. Ищи другого подозреваемого!» «Ну да», – проворчал Тони, качая головой. Смерти, безусловно, были жестокие, но теперь, по крайней мере, за ним больше никто не гонялся. В конце концов, всё складывается неплохо, только тени не шли у Тони из головы. «И много ты видел?» – Тони позволил себе задать вопрос. Дал Гилверу время обдумать каждое слово. «Он видел сражение?» «Знаю, да и о демонах. Что из этого происходило в моей голове?» «Всё видел?» – невозмутимо ответил Гилвер. «Даже как я дрался с демонами?» «Ну, если это действительно были демоны?» «Да». «И не испугался?» «Да у тебя яйца должно быть железные!» Тони замолчал, глядя на Гилвера будто требуя, чтобы тот вызвал его на поединок. Они обменялись холодными взглядами. В конце концов, Тони отвел взгляд. «Я восхищен твоей смелостью, новичок», — сказал он. «Даже Грю наложил штаны, когда эти твари впервые появились. А ты хорошо держался. Это дорогого стоит». «Но это не значит, что мне не было страшно», — признал гилбер «Ровно столько страха, сколько надо. Значит, жизнь. Слишком много страха. Значит, смерть. Я разве не прав?» «В точку!» — Тони похопал Гилвера по спине. Это было редким проявлением дружбы, особенно между наемниками. «Пошли, новичок! Выпьем чего-нибудь? Расслабимся? Если ты опять предлагаешь водку, то я не буду. У меня еще с прошлого раза голова валит». Тони засмеялся.